Эпилог. 28 июня 1 июля 2012 года. Официальные данные о жертвах в парке аттракционов Тиволи в Копенгагене, которые были обнародованы в тот же день поздним вечером, говорили об 11 погибших и пятерых раненых. Еще очень долго произошедшие в парке будут называть самым страшным террористическим актом, когда-либо произошедшим в здании. Последствия неналаженного должным образом сотрудничества между шведской и датской полицией будут ощущаться еще очень долго. Из шести человек, отравленных рецином, выжил только один маленький мальчик. За это он должен был благодарить обоих своих родителей. В первую очередь мать, которая настояла на том, что они должны отвезти его в отделение неотложной помощи в Мальмё, как только поняли, что с ним что-то не так. Остальные пятеро умерли от сильных болей в животе в последующие дни. На последовавшей пресс-конференции Ким Слейзнер объяснил журналистам, что его коллега Ян Хеск и вся датская полиция под его руководством показали в этом деле способность быстро и правильно действовать и быть максимально эффективными. В этом отношении с ними могут сравниться немногие страны. По его словам, не было никаких сомнений в том, что шведский серийный убийца еще оставался бы на свободе, если бы не их слаженная работа. Ни разу за время почти двухчасовой пресс-конференции не упоминалось имя Фабиана Риска. Не было также никакого упоминания о его роли в этом деле. Напротив, он фигурировал в описании самого ареста как еще один швед на стороне Милваха, которому случайно прострелили ногу, когда он отказался подчиниться приказу датской полиции поднять руки вверх и лечь на пол. Однако позже Янхеск выступил с разъяснением, что швед оказался полицейским и на данный момент чувствовал себя хорошо. В какой стране Понтус Милвах будет привлечен к ответственности, до сих пор не ясно. Однако техническая база собранных против него улик настолько обширна и неоспорима, что никто не сомневается в том, что он будет приговорен к пожизненному заключению. Что касается Ингвара Муландера, то обширная работа по сбору улик против него идет полным ходом. К тому же проводятся опросы с большим количеством свидетелей, таких как Конни Аман и сам Фабиан. Все указывает на то, что он получит пожизненное заключение, хотя все еще непонятно, сможет ли вообще дать показания главный свидетель, Гертруда Муландер. Сначала появилась информация о том, что она скончалась, но потом стало известно, что она проходит лечение в отделении интенсивной терапии в Хельсингборге, где, однако, с осторожностью говорят о том, что она сможет полностью восстановиться. К сожалению, то же самое относится к левой руке Ирэн Лилии. После большого количества сложных операций удалось восстановить подвижность только большого указательного и среднего пальцев, а ее прооперированный мизинец и безымянный палец навсегда останутся напоминанием о событиях этих дней. Уже через несколько дней после выступления Сони слухи о нем распространились в кругах художников далеко за пределами Швеции. Из различных галерей и музеев стали поступать серьезные предложения о том, чтобы провести его повторно. Но, несмотря на то, что впервые в жизни ей удалось создать нечто такое, что действительно что-то значило не только для нее самой, но и для всех, кто присутствовал на выступлении, проект «Висящий ящик» был для нее оконченной главой «Книги жизни». Она вышла из него новым человеком, более цельным и сильным, чем когда-либо, и больше никогда не ляжет в него снова. В последующие выходные Фабиан, Соня и Матильда несколько раз ездили в Центр временного содержания в Хельсингере, чтобы вместе с Едвигой Комаровской поддерживать Теодора, пока тот ждал возобновления суда на следующей неделе. Но в понедельник они получили совершенно неожиданное известие о том, что суд снова отложен. На этот раз по неизвестной причине.